Я так вдохновлен, работа приносит столько радости, что я даже не прерываюсь на еду. Это может вызывать болезненные ощущения, ибо тело, конечно же, начинает капризничать и говорить, «Эй, хватит, пора остановиться». Но при этом все так заполнено радостью, что сама боль ха, становится радостной. Видите, даже на такие вещи влияет настрой мыслей. Я также заметил, что когда сильно увлечен чем-то настолько, что с трудом сплю ночью, то утром, едва встав, тут же стремлюсь приступить к работе, и мне не важен ни завтрак, ни что-либо еще, мне просто хочется скорее начать. От этого становится очень радостно, и как следствие появляется огромное количество энергии. Тело делается живее, все воспринимается острее, ощущения становятся насыщеннее. Чувства обретают глубину, вы полны энергии, вы не опустошены, вы увлечены. А вот когда мы заполняем свой день чем-то нерадостным, это по-настоящему опустошает». Но если бы мы все больше и больше смещали направление своей деятельности и фокусировку сознания на то, чтобы проживать, чувствовать жизнь, сосредотачиваясь, к примеру, на ощущении от аромата цветов на ветру, волшебного, как, например, там, где я сижу прямо сейчас. Время от времени налетает небольшой ветерок и приносит запах диких цветов. Он приносит запах и окутывает меня ароматом. Потом он ускользает, затем снова возвращается. Вот это ощущение. Радостное ощущение. Человек, умственно и физически опустошенный ощущениями несчастливой жизни, полностью игнорирует и даже не замечает таких вещей. Каждый раз Глядя на людей, чересчур серьезно относящихся к жизни, я вижу, что у них совершенно закрыт сердечный клапан. В них просто нет энергии. Раньше я трудился над тем, что, как полагал, должно было принести мне радость. Но сейчас-то я осознаю, что был таким оцепеневшим, утомленным, опустошенным. Мне так не хватало этой самой радости – что я даже не осознавал, то, что я делаю, не приносит мне ее. Все только ухудшалось. Я был не таким, как хотел. Испытывал совсем не то, что хотел. Но внешне все выглядело так, будто именно в том месте мне и следовало быть, и именно тем делом мне и следовало наслаждаться. Это была жизнь, которой всех нас учили. Делать так-то, быть тем-то, Действовать так-то. Увидели что-нибудь знакомое? Все основано на опыте. Итак, допустим, работать 8 часов в день означает, что существует 8 часов, которые я могу наполнить проживанием настолько радостным и насыщенным, что когда я уйду из жизни... Знаете, продолжу мой путь в другом месте. Мне будет нравиться толковать об этом, будет нравиться рассказывать о моих ощущениях другим. Интересно, это мне по душе. Целых восемь часов, которые можно наполнить ощущениями. Дайте-ка об этом подумать.